Глава вторая Утро встретило меня азартными криками, доносящимися с внутреннего двора. Хм, там по идее должна идти тренировка, которую я бессовестно проспал. Пока я одевался и спускался, развлечение закончилось. Что за шум, поинтересовался я у Карстена. «Ник победил таки Ричарда. Я три серебрухи выиграл». «О, Ник, поздравляю!» Я развернулся к подошедшим бойцам. «Он дрался нечестно», — буркнул Рик. «Его кнут всяким подлым приемом учит». «А тебе эти приемы освоить гордость не позволяет», — хмыкнул я. «Настоящий рыцарь никогда не опустится до такого». Парень разгорячен дракой и расстроен поражением. Обычно он сначала думает, но сейчас желание унизить соперника слишком велико. «Ричард, кто такой рыцарь?» Парень молчит, явно ожидая подвоха, потому продолжаю. «Рыцарь — это прежде всего воин, профессиональный убийца, чья цель — уничтожить противника и остаться в живых. Дома у Камина он может быть идеальным отцом, поэтом и кавалером, пленяющим сердца дам, примером для подражания и образцом благородства, но в бою он ничем не отличается от последнего наемника. Это дикий зверь, у которого цель только одна — Смерть противника, и для ее достижения позволено все. Ради того, чтобы убить, ради того, чтобы выжить. Дуэли – дело особое, и ты можешь не применять подлые приемы, но знать их обязан. Хотя бы для того, чтобы их не применили против тебя. Запомни и постарайся осознать. Да, сэр, сейчас парень явно со мной не согласен. Надеюсь, поймет в будущем. «Рад, что вы опять с нами, мэтр!» — сзади подошел Годвер. «У нас новые добровольцы, нужно бы оценить». «А у нас разве и не полный состав?» «Давай так, сможет новобранец победить любого из дружинников на свой выбор?» «Прошел. А нет, так нет». «Но, сэр, это как-то...» «Так, я еще, между прочим, даже не умылся», — прерывая возражение капитана. «Обсудим все за завтраком. Гости уже встали?» На подготовку к дороге ушло три дня. Выяснилось, что верхом леди Каролина ехать не может. Даже кошмар в присутствии синьориты начинал бить землю копытом, вставать на дыбы и всячески демонстрировать, что хозяину в обиду не даст. Но Дайхорта почти разумный. Его я убедил, что леди опасности не представляет. А вот потомство его... В результате Элеандр выбрал себе трехлетку, конечно, кобыла и опять звездочка, а для леди подготовили карету. Да и то даже абсолютно флегматичные фризы периодически вздрагивали и оглядывались. Приходится постоянно держать их под мысленным контролем. Труднее всего было отвязаться от оруженосца и Николаса. С Васкром-то мы сошлись на пяти бойцах сопровождения, а вот с мальчишками сложнее. Если им прямым текстом заявить, что в бою они только помеха, все сделают, чтобы доказать обратное. То есть полезут в самое пекло, не принимая во внимание реальный уровень навыков. В результате подставятся сами и подставят под удар тех, кто будет их вытаскивать. Отшутиться тем, что я еще не совсем немощный и сам со снаряжением справлюсь, не получилось. Пришлось оставить их дома в приказном порядке, не объясняя причин. Как позже выяснилось, оба парня попытались последовать за мной тайно, причем эта светлая идея пришла в их головы одновременно. В результате они столкнулись на конюшне, как водится поругались, и в результате разбудили весь гарнизон». Васкар же, недолго думая, посадил обоих под замок на три дня. Наша же дорога проходила спокойно, и столицу мы проехали без особых приключений. Правда, где-то между Пейти и Тироном нас настиг неслабый ливень, вынудив укрыться в ближайшей таверне. В зале набирала обороты неслабая гулянка. С удивлением почувствовал присутствие рядом схожей силы. Рэйчел меня не заметила, потому как самозабвенно целовалась в углу с каким-то смазливым молодым человеком, явно из дворян. «Вы уж простить, ваша милость и светлость, да не могу я принять вас, никак не могу!» Хозяин сложил руки, словно для молитвы, изображая искреннее сожаление. В сочетании с фигурой борца-тяжеловеса и бандитской Харри, его раскаяние смотрелось довольно забавно. Хотя отсутствие мест в тавернах Литии наводило на мысли о перенаселении и решении этого вопроса кардинальным образом. «Извольте видеть, его молодая светлость Милош со своей командой гуляют», хозяин решил объяснить столь странное решение. тролля лесного завалили. да им боги силы и здоровья, и значит празднуют. А как напьются, боянь ведь начнут. Видят боги уж не первый раз ведь. А вы с дамой. Я-то дочку с женой до матери отправил уже. И вам бы поберечься. Нет-нет, господа хорошие, замахал руками. Ни в коем случае, я не сомневаюсь, что вы, люди бывалые, и постоять за себя можете. А все одно...» «Если и смертоубийство не случится, так ведь таверну разнесёте по камушку. Но зачем вам эти неприятности? Не отдохнуть толком, не поесть. Тут далее за мостом деревенька есть, каменка. Глядишь, и приютят вас, люди добрые». «Что-то не в лучшую сторону изменилось королевство за время моего отсутствия», — помрачнел Алиандр. «Я так, пожалуй, начну скучать по тем временам, когда мы с тобой, Дарри, по баронствам гуляли. Люди, конечно, шарахались» но и со свободными местами проблем не было. Я только плечами пожал. Драться нет никакого желания. Скажи-ка, гостеприимный ты наш, каменка — это ведь владение тай Валентайнов? Истина так, ваша светлость. Граница аккурат по речке и проходит. Эл, все хорошо. Никого убивать не нужно, развернулся я к другу. Заночуем в замке. Уж милейшая леди Лаура в усталым путникам не откажет. «Синьоры Тай Валентайны нас, конечно же, приняли, устроили и накормили, но за столом все равно чувствовалась некоторая напряженность. Элеандр ее, несомненно, заметил, но вопросов задавать не стал, а я и так знал причину. Поэтому для вежливости поинтересовался здоровьем андрея узнал, что парень всем доволен, боготворит своего командира, сеньора Тайбиена, и в данный момент находится на маневрах, а потом ушел к себе в комнату». Коридор этого крыла, в отличие от гостевого, освещался лишь редкими лучинами, но темнота не была помехой в любом случае. Интересно, хозяева действительно думали, что я могу не узнать? Лыхание чужой, родной, бесконечно родной силы я почувствовал задолго до прибытия в замок. И сейчас летел на этот огонь, словно глупая бабочка, не в силах сопротивляться. То разум, то чувство, то какие-то животные инстинкты попеременно брали верх, заставляя меня дрожать, словно в лихорадке бросая то в жар, то в холод. В трёх шагах от цели мне всё же удалось остановиться. Тин почувствовала меня тоже. Страх, вина, решимость. Чужие эмоции оставляли на губах чуть солноватый привкус. Инстинкты, кажется, успокоились, предоставляя разуму шанс. Увы точный самоконтроль менталиста давал ощутимые сбои. Я покачался с пятки на носок, пытаясь сосредоточиться. Туда, обратно. Ну вот она, рядом. Полметра камня? Деревянная дверь? Не смеши меня. Дальше-то что делать будешь? Ворвешься в комнату, словно разгневанный муж в дурной комедии, и будешь стоять, дурак дураком. Все, парень, кончено. Ты можешь ее убить, но и только. Какая-то часть души даже настаивает на этом, как на единственно приемлемом варианте. С пятки на носок. Замереть на секунду и обратно. Туда, сюда. Можно заставить, силой удерживая рядом. Вот только зачем? Вопрос ведь не в бастарде. Будет он жить нет, значения не имеет». Значение имеет только удар, что чуть не снес тебе голову, и шрам на виске, словно подпись в заявлении о разводе. Смирись с этим или убей. А потом пойди и разбей себе голову о стену, чтобы не смотреть в глаза сыну. Туда, обратно, и еще раз, и еще. А потом развернуться и уйти, зябко кутаясь в темноту, словно в плащ. Живи, моя огненная леди, живи. Не знаю, захочешь ли ты вернуться, не знаю, что я буду в этом случае делать, ни черта я не знаю. Знаю только, что забыть не смогу, и от этого желания воткнуть нож в сердце становится почти нестерпимым.